Глава 29. Подсолнечное масло Когда конкистадор Франциско Писара и Гонсалес привез подсолнух из Америки в Испанию, то на сельскохозяйственные свойства этого растения внимания не обратил никто. Да и не так уж и важно было в стране, славящейся своим оливковым маслом, то, как именно какие-то неведомые дикари по ту сторону Атлантики использовали это растение. Красивый цветок поместили в Мадридском ботаническом саду, и множество народу стекало с любоваться им. Подсолнух оказался не только красив, но и неприхотлив. Он отлично принимался буквально по всей Европе, и победное шествие этой красоты достигло уже во времена Петра I и России. Нельзя сказать, чтобы из этой красоты не пробовали извлечь пользу. Например, в Германии научились из семян варить кофе. А в Англии молодые ростки подсолнечника употребляли в пищу наподобие спаржи. Кроме того, вся Европа с удовольствием лузгала семечки и кормила ими домашнюю птицу. В Англии же еще в 1716 году был запатентован способ получения из семян масла. Но по неизвестной причине подсолнечное масло тогда так и не получило распространения, и вскоре о патенте забыли. В России у подсолнуха нашлись свои родители, самым известным из которых был, наверное, академик Севергин, пропагандирующий это растение как прекрасный корм для птицы и сырье для приготовления кофе. Его замечательная статья о приготовлении масла из семян подсолнечника, появившаяся в 1779 году в академическом ежегоднике, вызвавшая большой научный интерес даже за пределами России, однако не привела ни к каким экспериментам в этой области. В 18 веке начинается бурное освоение русскими бывшего дикого поля, плодородных земель к югу от Воронежа и Белгорода, и вместе с переселенцами из России на эти земли переезжает и подсолнух. Отличная почва, тепло и солнце преобразуют растения. Оно сильно вытягивается, зонтик увеличивается в размере, а семена становятся чуть ли не втрое крупнее тех, что были привезены когда-то из Америки. Параллельно с масштабными и массовыми событиями всегда случается что-то маленькое, частное. В 1805 году, неведомо за какую именно провинность, Шереметьевы из своих тульских владений перемещают во владения воронежские, в Алексеевскую слободу, некоего Даниила Бокарева, разлучив того с семьей. Он и же Бокарев на своем частном участке в свое удовольствие выращивает подсолнечник, как считалось для употребления семечек. Однако, похоже, опальный крепостной, слыхом не слыхивавший ни об английском патенте 1716 года, ни о научных изысканиях академика Севергена, ни уж тем более добыче масла из подсолнуха народами Америки, вынашивал какие-то свои планы. Поднаторевшему еще в тульский период своей жизни набои масла из конопли льна, Бокарев очень приглянулся под солнечник, и он попробовал использовать его для тех же целей. Выточив из дубового пня емкость, он приспособил к ней прижимной цилиндр и сделал отвод для стока жидкости. С помощью молотка и клинья в цилиндр давил засыпанные в дубовую емкость семена. Первый же эксперимент в 1829 году окончился чрезвычайно успешно. Бокарев получил несколько везер отличного масла качества которого были оценены высоко. Все масло было быстро распродано по высокой цене. Рассказывают, как недоверчивые покупатели обмакивали в масло хлеб, ели поджаренную на нем картошку и, только поняв, что это все без обмана, покупали товар. На следующий год Бакарев уже высаживал подсолнечник промышленно, и его масло снова имело большой успех. От этого ремесленного производства до производства промышленного дистанция оказалась мизерной. Уже в 1833 году купец Попушин, и спросив соизволение графа Шереметьева, которому принадлежала Алексеевка, строит там вместе с Бокаревым первый в истории завод по производству подсолнечной олии. Завод работает на конской тяге 150 дней в году и производит 1000 пудов масла в сезон. В следующем, 1834 году, Бокарев запускает свой собственный завод. Алексеевка и окрестности на многие версты засаживаются теперь исключительно под подсолнухами. Уже в 1841 году Алексеевское масло отправляется на экспорт, и его европейский дебют оказывается более чем успешным. Первый же год за границей продано 2000 пудов. Алексеевские, о которых в трудах Вольного Экономического Общества сообщается как о «с давних пор вошедших у нас в пословицу», как самые сметливые пройдохи на все руки, быстро богатеют. Производство масла не трудозатратно Им занимаются тогда, когда сельхозработы уже закончены, а жмыхом откармливают свиней, которых каждый крестьянин под жмых заводит во множестве. В 1860 году в Алексеевке и окрестностях работает уже около 120 маслобоин, дававших в сумме 900 тысяч пудов продукта, а один только экспорт русского масла составляет более 100 тысяч пудов. Резкое сокращение числа производства вызвано техническим прогрессом. В конце 80-х купцы Евреинов и Бибиков начали применять при отжиме масла паровые машины и мелкие производства, проигрывая в производительности и себестоимости, разорялись. Высокая конкуренция беспощадно отсеивала производителей с плохо отфильтрованным и имеющим большой осадок маслом. Оно сильно уступало в качестве заводскому и ценилось невысоко. В 1897 году рижский купец Карл Габеркорн открывает в Алексеевке Ганусовый по переработке эфирных масел завод, на базе которого и сейчас существует один из самых крупных производителей подсолнечного масла в стране. Выращивание подсолнечника и производство из него масла оказывается делом выгодным, и вскоре им заболевает вся страна. Исходя из белгородских и воронежских черноземов, спускается на Украину и Кубань, приходит на Волгу и Прикаспий. В 1913 году в стране уже действует более 400 довольно крупных заводов. Имя Бокарева, между тем, было забыто, и, возможно, потерялось бы в истории вовсе, если бы о нем и его заслугах не рассказал в журнале «Сельское хозяйство» в 1860 году помещик Африкан Терентьев, купивший Алексеевку у графа Шереметьева. Есть легенда, что в то время сам Бокарев будто бы был еще жив, но слава все-таки обошла его стороной. Когда он на самом деле умер и где покоится его прах, неизвестно. Зато в 2005 году в Алексеевке ему открыт памятник. Подсолнечное масло четвертое по популярности на планете, 8,7% из растительных масел, уступая пальмовому 34%, соевому 27,7% и рапсовому 15% ровно. Россия – производитель и экспортер номер два в мире, уступая по этому показателю только Украине. История разведения подсолнуха прекрасна еще и тем, что в 80-х годах 19 века этот продукт произвел полный оборот, вернувшись вместе с переселенцами из России на свою историческую родину, на американский континент, уже как культурное растение, а вместе с ним туда переехало и производство подсолнечного масла. Забытые искатели Предпринимателей того времени правильнее было бы называть искателями. Из обычного цветка, который считался именно цветком для эстетического наслаждения, предприниматель начал делать кофе, а после этого попробовал употреблять в пищу семечки. И тут появился наш соотечественник Даниил Бокарев, который поднаторел в выработке масла из конопли и льна и решил использовать этот цветок именно как искатель, как новатор. И эти новации привели к перевороту экономики не только небольшого городка Алексеевка, но и всей России. Неприхотливое растение и искатель Даниил Бакарев, который оказался неоцененным и соотечественниками, и временем, о нем вспомнили только в 2005 году, поставив памятник. Где он захоронен? Как он закончил свою жизнь? К сожалению, это судьба почти всех изобретателей на Руси. Почему-то их мыслями... Их продукции мы пользуемся до сих пор, но не ценим их при жизни. Сколько изобретателей уехало туда, где реализуются их мечты? На завтраке у Германа Грефа один из профессоров сказал, что мы все время хотим получить молоко без коровы. Корова – это инфраструктура. Мы все время задаем вопрос, как же нам совершить прорыв. Прорыв нужно начинать с базового, создать инфраструктуру, чтобы очередной Даниил Бакарев, появившийся на земле российской, не сгинул как человек никому неизвестный. Технический прогресс всего лишь слуга идей. В настоящее время Россия находится на втором месте по производству подсолнечного масла, но не чтит Даниила Бакарева. У нас даже нет такой торговой марки, или она не популярна, хотя этот человек достоин того, чтобы им гордились.